Глава 20. Руби, да быстрее руби, братцы, время дорого. И братцы рубят, рубят, все утро рубят, валят не очень толстые молодые деревья неудобными для подобной работы узколезвенными кавалерийскими чеканами, у кого они есть. Остальные стаскивают деревья на дорогу, спешно городя засеку, что должна будет задержать ворога. Уже затемно прибывший в расположение полка с целым табуном заводных коней гонец взбаламутил весь лагерь. Воевода, князь Муромский Олег Юрьевич, спешно собрал всех Тысяцких, то есть и меня с Калавратом, сообща решать, как действовать. И ведь был над чем подумать, учитывая, что никакой подробной информации о численности противостоящего нам врага не имелось, только догадки. Мой дар, увы, никак себя не проявил. Так вот, само по себе столкновение с татарским разъездом еще ни о чем не говорило. Может, где-то впереди обосновался лишь малый гарнизон поганых, собирающий дань крови с покоренных булгар. А может, навстречу нам следует сам Баты из гвардии Тургаудов и Уренхаев Субэдея, грозные силы, представляющие смертельную опасность для всей Рязанской рати. В итоге решение приняли следующее. В предрассветных сумерках увести полк на запад на соединение с ядром союзного войска, а в прикрытии оставить малый заслон из пары сотен воев, соорудить засику на узком участке дороги и прикрыть его засадой бывалых лучников. У Засики дождаться возвращения разосланных во все стороны дозоров и появления ворога, коли тот действительно объявится. А там уже попробовать взять языка, способного пролить свет на происходящее, и выпытать у пленного все, что касается численности противостоящих нам поганых и их целей. То есть сделать все то, что я делал с примерно таким же по численности отрядом, прошедшей зимой. Поэтому вопрос, кто именно из Тысяцких останется руководить засадой и собирать остатки дозоров, в принципе не стоял. Я хоть и вызвался сам, но в сущности сумел соблюсти лишь очевидную формальность. Тем более, что никакой сверхзадачи никто не ставил. Путь врагу преградит засика а наших стрел будет вполне достаточно, чтобы помешать ее быстро разобрать. Потом отступим, не ввязываясь в полноценный бой, а в трех-четырех верстах западней по дороге вторую засеку с засады устроит уже калаврат. Наконец, рядом со мной остался Микола с началом похода, получивший довольно высокое звание сотника. Так что никаких страхов и сомнений не было и нет. Задача вполне себе посильная. Правда, отсутствие нормальных топоров сильно усложняет сооружение засеки, но времени все равно должно хватить. По крайней мере, я на то надеюсь. Боярин, разъезд наш показался. Придевшись шибко, но своих павших с собой везут и в придачу целый табун степнянских лошадей. Ратник, передавший весть о первом вышедшем к нам дозоре, мне не знаком, но, сделав вид, что я его узнал, одобрительно улыбнувшись и хлопнув воя по плечу. Подобные нехитрые приемы позволяют расположить к себе дружинников. Я поспешно запрыгнул в седло и направил скакуна к дороге. Вскоре в поле моего зрения показалась небольшая группа всадников, старший из которых легко тронул пятками бока коня, посылая его мне навстречу. То, что еще относительно молодой на вид Витязь, лет так под 30, на вид едва только первые седые волосы появились в темных, как смоль, волосах, является старшим, я буквально нутром почувствовал. Внутренние силы и уверенность этого человека в себе реально в глаза бросаются. А еще в глаза бросается то, что кольчуга его вся буквально иссечена сабельными ударами и дикая усталость, отпечатавшаяся в чертах мужественного лица дозорного. Мы синхронно склонили головы, приветствуя друг друга, после чего ратник представился. «Я, Млад, десятник разъезда муромских порубежников. Вчера днем мы столкнулись с большим татарским разъездом, приняли бой, прикрывая гонца нашего, Зарева». На мгновение замолчав, насторожно оглянувшись вокруг, Млад с легким волнением уточнил. «Вижу я, что Зарев добрался?» Я утвердительно кивнул. Добрался. Твой гонец ушел с полком, а я со своими сотнями здесь, покуда дожидаюсь ворога. Рад, что вы сумели отбиться. Судя по заводным татарским кобылам, не менее двух десятков ворогов было. Лицо десятника невольно скривилось. Три десятка. Но сами мы бы не отбились, полегли бы все ватагой. Помог нам булгарин. Он поганых в спину рубить начал, когда я думал, что все, конец. Кивком головы млад указал нажавшуюся чуть стороне от уцелевших дозорных, и незамеченного мной ранее всадника. Невысокого, чуть более щуплого и смуглого, чем остальные. Заинтригованный я поспешил уточнить. Свой, значит, Булгарин-то, распротив татар пошел. А вороги что знает, расспрашивал? Глава дозора согласно склонил голову. Свой, свой. Вместе оставшихся поганых добивали, не дрогнул молодой. Про ворога знаешь, что тьма их, и что ведет эту тьму на Йонсу и богату и что опережал ее татарский разъезд на полдня от силы. Ни Млад, ни Булгарин не соврали. После полудня к засеке подступил передовой отряд врага. Подступил осторожно, ибо следующие по дороге дозора Уренхаев крепко потрепали наши собственные разъезды, спешно отступающие от накатывающего со всей округи тумена врага. Правда, пробиться к своим удалось немногим. Менее полусотни воев из более чем полутора сотен ратников, следующих до того в разъездах впереди полка. Но и крови они монголам попортили знатно. Разделив вновь прибывших по обеим сотням, я разбил отряд на две части, спешив своих порубежников и до поры скрыв их в лесной чаще. Ближе к засеке расположилось всего несколько воев, ведущих дозор, в их числе оказался я неотрывно наблюдающий за ворогом. А ворог, в свою очередь, не стал спешить и лезть в западню без разведки. От основных сил татар отделилось десятка три всадников, едва ли галопом доскакавших до засеки и закруживших под нее карусель, рассчитывая, что мы тут же проявим себя. Наивны, впрочем, и поганые, прекрасно понимая, что засеку вряд ли могли оставить без засады, вскоре остановили хоровоты, нехотя спешились. Десяток остался у сваленных кронами на восток деревьев, еще два отправились прочесывать лес в обе стороны от дороги. И вот это уже не очень хорошо, пусть подобный ход для меня вовсе не является неожиданностью, и воев от засеки я затем и отвел. Но если монголы окажутся достаточно смелыми и исполнительными, или наоборот столь сильно боятся своего командира, что готовы рискнуть головой в поисках злых русутов, рано или поздно они заметят сохранившихся лучников. Ятые дозорные заранее выбрали в качестве укрытия самые густые кусты в и так плотном подлеске, потому о том, что обнаружат именно нас, не особо волнуюсь. А вот целую сотню воев так просто уже не сохранить. Потянулись неприятные, томительные минуты ожидания, во время которых даже дышать приходится осторожно, и волей-неволей напрягаешь слух. Тем более, что и у Ринхаи, вроде бы булгар среди дозорных, я не заметил, стараются производить как можно меньше шума, напряженно прислушиваясь во время движения. И именно потому тот факт, что к засаде с востока кто-то приближается, причем приближается именно лесом, выдавая себя хрустом сушняка и шелестом раздвигаемых веток, и что этот кто-то довольно многочисленный, судя по сопутствующим звукам, я осознал вовремя. После чего, уже не таясь, распрямился и отправил заранее наложенную на тетиву стрелу в спину ближнего монгола, одновременно воскликнув «Бей!» Стрелковые навыки носителя не подвели и на этот раз. Коротко свистнув, срезень ударил в ничем не защищенную спину татарина, заставив того коротко вскрикнуть и тут же начать оседать на колени. Одновременно с тем лес наполнился шорохом встающих на ноги людей, легким звяканием металла и первыми боевыми кличами, вторящими моему крику. «Бей! Хура! Вполне себе толковый командир вражеского отряда попытался обойти засаду лесом, отправив крошечный разъезд в качестве приманки, отвлечь внимание. Но он не учел, что его Ринхай не смогут пройти без шума. Что же, теперь передо мной стоит выбор. Или принять суматошную схватку в лесу, непривычную для ворога, имеющую, однако численное превосходство, что рано или поздно скажется на ее исходе. Или увести людей, сохранив их жизни. Задача у меня была задержать ворога, она стоит и сейчас. И если бы не знание того, что Коловрат еще с пары сотен воев встал позади на дороге, и что ему наверняка хватило времени соорудить вторую засеку, я бы принял бой. А так получается, что мне вовсе не требуется стоять до конца гробе воев в неравной сечи. Потому, поколебавшись всего пару мгновений, я поднес к губам витой турирок и дважды коротко протрубил в него, призывая ратников к отступлению. Конечно, уйти совсем без боя и потерь не удалось. Пусть монголы не бросились в отчаянную рукопашную. Благо, что подобраться достаточно близко к обеим сотням поганым не удалось. Все же стрелки у Ренхая отменные. И их составные луки по своим боевым качествам, пусть и немного, но превосходят наши, в основном заимствованные у половцев. Так что, когда дружинники покинули лес, добравшись до отстоящих довольно далеко от засеки лошадей, мы не досчитались полтора десятка воев, убитых ворогами, или, что хуже того, раненых и взятых в плен. Кого-то удалось вынести, но, увы, во время заполошенного отступления тех, кто замыкал отряд и пал пронзенной стрелой, подобрать уже не получалось. Затем последовал марш-бросок отряда до позиции коловрата за время которого и всего несколько раз позволил лошадям перейти с рыси на шаг, перевести дыхание. Оперативно продолжить преследование монголы не смогли. Помимо того, что им пришлось возвращаться за своими скакунами, и так не шибко скоростными, вороги должны были попотеть и над завалом. Ну или вырубить подлеску дороги, чтобы конный мог обогнуть засеку. Без топоров, кои встречаются татар крайне редко, задача реально неподъемная. Так что времени подготовиться к настоящей схватке, и именно на своих условиях, нам хватило. Понимая, что засада уже ничего не даст, мы с коловратом решили дать бой на максимально возможно укрепленной позиции. Правда, укреплять ее пришлось, исходя из ограничений во времени и ресурсах. Но засека расширилась от дороги на пару сотен метров в каждую сторону, причем в лесу деревья валили не сплошняком, а так, чтобы они перекрыли удобные проходы и подходы к нашим стрелкам. Одновременно с темы на дороге и особенно перед лесными завалами накопали несколько десятков не очень глубоких узких ям-ловушек. И лошадь ногу сломает, коли нырнет копытом хотя бы во время рыси, и человеку на бегу мало не покажется а также раскидали весь имеющийся чеснок на флангах, перекрыв им возможные пути обхода нашей позиции. Причем раскидали все же не совсем уместный термин. Скорее аккуратно уложили на землю, прикрыв прошлогодний листвой и дерном. Будет поганым сюрпризец. Противник показался на дороге часа через три после нашего прибытия, так что после всех трудов удалось даже немного отдохнуть и подкрепиться. А вот монголы, судя по всему, прибыли на разборки с пустыми животами. Конечно, наедаться перед боем – та еще затея, но, во-первых, никто и не наедался, так подкрепились слегка жидким горячим, чтобы сил прибавилось. Ну и, во-вторых, вступать в бой, не восстановившись, также далеко не лучшая затея. Правильно оценив обстановку, командир передового отряда татар велел своим спешиться, уже не рискуя посылать к засеке приманку, и нукеры его без всякого энтузиазма принялись соскакивать на землю. Впрочем, довольно четко и организованно расходясь по лесу в сторону от дороги. Ну все, скоро начнется самая жара. Приготовились, братцы, Наражен не лезьте, о щитах не забывайте. Пока поганые поближе не подойдут, ждем. Ну а уж там зарядим им по полной. Лучники в нетерпении переминаются с ноги на ногу, зорко вглядываясь вперед, ожидая, когда между деревьями покажутся первые вороги. Да, лесная перестрелка неудобна, она близка разбойникам, а не привычным драться в поле воинам. Но неудобству с прицеливанием, значительное число случайных преград и невозможность вести бой на пределе дальнобойности биокомпозитов, прежде всего играют нам на руку. Мы специально очистили от подлеска подступы к завалам, чтобы сподручнее было стрелять по приближающимся татарам. Ну и конечно для того, чтобы забравшиеся на деревья наблюдатели, хранившиеся в их густых кронах, вовремя увидели цель. В то время как самих русичей из-за засеки разглядеть весьма непросто. Из-за нее же поганым будет еще сложнее навязать невыгодный для нас ближний бой. Невыгодный, понятное дело, из-за многочисленности ворога. Прошло всего пару минут, прежде чем сверху, прямо над моей головой раздался возбужденный окрик. Вижу татарские малахаи, показались на первой отметке. Коротко выдохнув, настраиваясь на предстоящую схватку, я не очень громко приказал окружающим воям. «Стрелы на тетивы!» Ратники послушно потянулись к воткнутым для удобства в землю с резнем, а слева и справа раздались схожие команды десятников и сотников. Как управлять своими сотнями в бою в настоящих условиях для меня большая загадка. И учитывая, что разгадать ее до схватки я так и не успел, решил просто занять свое место в строю воев, возложив на себя задачу максимум сотника. С другой стороны, в реалиях баталии 13-го столетия руководству самим боем вообще мало кому дается. Тут необходима очень высокая степень организации и устойчивой системы управления войском при помощи видимых или звуковых сигналов. Потому от большинства военачальников русичей требуются разве что личное участие для вдохновления воев, видящих, что вожак разделяет их ратную стезю. И как раз с этой задачей я справился на отлично. Бей! Пространство перед позицией мы пристреляли заранее, с корректировкой наблюдателей и учетом того, что бить нужно именно в просветы между деревьями, Туда, где покажется ворог. Потому сейчас от меня не требуется никаких дополнительных уточнений, вроде упреждения, подъемов пальцев вверх или вниз, я и сам-то ворога толком не вижу. Но вои уже знают, куда им бить. Тем более, что и дистанция не так велика. Всего-то полсотни метров на первой, заметны лишь корректировщиком отметки. Она представлена в виде двух характерных надрезов на коре, помеченных нами деревьев. Сорвавшись с стети, фрой с резни устремляется в сторону ренхаев с легким гулым жужжанием, напоминающим пчелиное. И практически сразу со стороны врага послышались частые вскрики боли. Но спустя всего пару мгновений сквозь кроны повальных деревьев с точно таким же характерным жужжанием прорвался град монгольских стрел. Щиты! Относительно небольшие круглые щиты каждый из ратников держит на левой руке, на двух ременных петлях так называемый локтевой хват. Увы, ростовых червленых щитов, что можно использовать в роли повес, ни у кого у нас нет, а потому приходится как можно скорее закрываться имеющейся защитой и резко приседать, прикрывая заодно низ живота и ноги. Но татарские стрелы рухнули заметно позади нас, в шагах 15-20, как и ожидал, Сюринхай практически не видит русичей и бьют едва ли не вслепую. «Бей!» И вновь к ворогу устремляется ливень из нескольких сотен срезней, и вновь раздаются отчаянные крики татар. И еще один наш залп. Вороги вновь отвечают и вновь промахиваются. Но сориентировавшись, я поспешно воскликнул. «Все разом! Кричите так, будто ранили вас, будто от боли. Пусть думают, что накрыли!» Ратники к их чести сориентировались быстро, и тут же с нашей стороны раздались стоны раненых и крики боли. «А-а-а! Ой! Ай!» Конечно, вышло чересчур наигранно не очень убедительно, Станиславский бы явно не поверил. Но то Станиславский, а вот разберутся ли татары в полубое, что их дурачат. Внезапно громкий окрик, вновь раздавшийся буквально над головой, заставил меня аж вздрогнуть. Первая и вторая метка, первая и вторая. Ага, значит, ворк, как я и ожидал, разделился. Часть лучников Хабуту осталась в прикрытии бить по нам, в то время как их соратники поспешили вперед. Скорее добраться до порубежников и навязать им ближний бой. Что же, на этот случай мы также подготовились. Первая полусотня, первая отметка, вторая полусотня, вторая. Бей! Полусотни маратников назначили уже перед самым боем, просто чередуя их через одного. Зато, как итог, в очередной залп стрелы полетели двумя волнами, накрывая вражеских стрелков и пехоту, спешащую попытать счастье в ближнем бою. Правда, сразу же раздался очередной крик корректировщика весьма опытного, кстати, лучника. «Вторая полусотня на палец выше! Не добили до ворога!» И следом за ним воскликнул же я. «Все слышали? Давай на палец вверх! Бей!» «Да, быть может, управление боем в современных реалиях, особенно в текущей схватке, мне и недоступно. Но это не значит, что перед сражением я не могу подготовиться так, чтобы оно протекало именно по моему замыслу и плану».